Глава сороковая. Нас с Рокси оставили обустраиваться в маленьком домике на три комнаты, две спальни, гостиная и кухня. Дом находился в небольшом городке, где-то на окраине империи, в довольно приличном по местным меркам районе. Его окружали небольшой садик на три дерева и огород, заросший сорняками. Зато Рокси обнаружила грядку с чайными травами, и сейчас мы пили мятный чай, сидя на каменных ступенях высокого крыльца. Подруга расспрашивала про Раймона, и взгляд у неё был подозрительно-мечтательный. «Рок, Градис же пока не умер». «И что?» Подружка выловила из чашки листик и отбросила его в сторону. «А ты уже думаешь о другом. Как-то это неправильно, мне кажется». «Мечты — это не измена», — беззаботно отмахнулась она. «Ты же слышала, разводы у них не практикуют, особенно после храма. А ещё...» Она на мгновение замолчала. «Я ребёночка хочу, а то у моих подруг уже по трое, а я... А ты умная женщина. Всё же я не могла понять местных, которые в пятнадцать лет обручались, а в восемнадцать уже рожали. И что твои подруги могут дать своим детям? Они пашут с утра до ночи, да ещё мужа с детьми обслуживают. Сил хватает только на поцелуй перед сном. А ты получила богатого мужа. «Сможешь дать своим детям хорошее образование и нормальный быт. Тебе не придется вкалывать, как проклятой Это время ты сможешь посвятить деткам. Так что все у тебя, Рокси, хорошо». Она скосилась на меня и вздохнула. «В твоем мире именно так? Здорово, наверное, у вас, да?» «Тоже всего хватает». Я почувствовала, как в носу засвербело, а на глаза накатили слезы. Я стараюсь не вспоминать о прошлом, которое, как оказалось, мне не принадлежало. Мой дом здесь, в этом мире, каким бы странным он мне ни казался. А еще я попросила Дю приглушить тоску и чувство безысходности, и почти не вспоминала о доме. «Никс, а тебе ведь нравится Терон», — с заговорщицким видом понизила голос Рокси. «Ты все время на него рычишь и перечешь совсем на тебя не похоже, а значит, чувства у тебя к нему есть». «Женская логика. Раз рычут, он нравится. Когда это мы на папу рычали?» — влезла в разговор Дю. «Подумаешь, немножко покусали. А чего он не познакомился, слова хорошего не сказал, а полез обниматься своими теневыми щупальцами?» «Это же твоя тьма его сдерживает, да? Вот бы мне на нее посмотреть», — продолжила мечтательно Рокси. «Я уверена, что наша тьма намного тьмистее ихней, вот». Я рассмеялась, а тут же предложила познакомиться с тетей Рокси. Что я и сделала. Закрыла глаза, сосредоточилась, вспоминая школьный курс биологии и представляя, как через поры на коже просачивается моя тьма. «О, боги, какая она красавица!» — воскликнула Рокси, прежде чем я успела открыть глаза. «Но почему белая?» э, -э, -э. Я смотрела на изящного змея, подобного дракона лунного цвета с чёрными глазами и маленькими аккуратными рожками, кокетливо украшенными чёрными бантиками и восторженно улыбалась. «Ма!» — звенела в голове. «Я же красивая, да? Правда я красивая? Я вижу твоими глазами, что я — само совершенство». «Великолепное великолепие!» — прошептала Рокси и осторожно протянула руку, но коснуться Дюни рискнула. «Никс, она такая, такая...» «А что она умеет?» «Разговаривать», — звонко ответила Дю моим голосом. «А это все потому, что я поглотила твой источник магии, ма. Весь. Теперь я твоя магия. И учиться нам нужно не как обычным магам». Но дед сказал, что придумает программу для нас. Быстро выпалила она, не давая мне вставить слово. «А еще, ма, ты тоже дуал. Дуалиха. Или дуалка. А может, дуалица? Или дуалша?» ораторила Дю. «Ой, идет твой муж, исчезаю. Рано им еще такое счастье видеть, не заслужили». Она втянулась в руки и уже более тихо добавила. «Ты не ответила, тетя Рок, как ты к папе относишься?» «Он мне нравится», — ответила я вслух. «Кто именно?» Голос раздался из воздуха, но спустя мгновение на дорожке появились дуалы. «Кто здесь был, Никс? Я чувствую чужую тьму. «Здесь никого не было», — честно ответила я. «Честно-честно, мы никого не видели», — подхватила Рок и побежала к Градису, который нес две корзины. «Вы купили продукты? Какие молодцы! Несите в кухню, будем готовить обед». «Сегодня поедим в городе». Терон смотрел на меня с подозрением, но, к счастью, больше вопросов не задавал. «Пройдёмся по лавкам, послушаем, о чём люди говорят». Он стремительно подошёл и обнял меня, прижимая к груди и поглаживая по спине. Я соскучился. «Мы не виделись час. Бесконечно долго». Шепнул он, а я почувствовала, как губы растягиваются в абсолютно счастливой улыбке. Мы с Рокси переодеваться не стали, решив, что наши наряды вполне сойдут за скромные платья зажиточных горожанок. А вот дуалы нас удивили. Они не стали надевать маски, сняли украшения и форму. Перед нами стояли симпатичные молодые мужчины в неброской, чуть мешковатой одежде. Голову Терона прикрывала шляпа, похожая на панамку, а лицо Градиса сияло фингалом. Как сказала Рок, каждый украсил себя, как смог. «В пригороде прорыв открывался три раза, каждый последующий сильнее предыдущего», рассказывал Терон, пока мы неторопливо шли по единственной дороге, ведущей в центр — Он держал меня за руку, и это было приятно и волнительно. Второй раз нам удалось засечь источник магии, но когда легионеры прибыли на место, там уже было пусто, только следы жемчужной пыли, при помощи которой открыли проход для тварей. «Но весь жемчуг под контролем Империи», нахмурилась Рокси, тревожно оглядываясь по сторонам. «Неужели есть люди, кому хочется продолжения войны?» «Всегда найдётся тот, кому война выгодна», — снисходительно бросил Градис. «Власть, деньги, влияние. Особенно, когда глупец уверен, что сможет прекратить это в любой момент. Но тебе не стоит забивать голову политикой. Это не для женских мозгов». Рокси сверкнула глазами, но тут же напустила на лицо восторженное выражение. «Ты такой умный. Ты, наверное, и читать умеешь, да? Как мне повезло». «Теперь я, наконец, узнаю, чем закончился роман о любви пастушки и барона. Ты же мне почитаешь, милый?» И она громко чмокнула Градиса в щеку, того аж перекосила. «Прекрати строить из себя дурочку», — прошепел он. «А ты прекрати делать вид, что я дурочка», — рявкнула Рокси, и, отбросив его руку, гордо ушла вперед. Градис тихо выругался, но ускорил шаг, догоняя гордячку. Вот же, к щекам прилила кровь. Глядя на недовольного блондина, я поняла, как глупо выгляжу со стороны в своем упрямом нежелании показать Терону симпатию. Муж ободряюще сжал ладонь и улыбнулся уголком губ. «Ты читаешь мысли?» «Зачем?» — искренне удивился Терон. «У тебя на лице написано все. Смущение, осознание, замешательство. Градис просто не хочет, чтобы жена к нему привязалась». Он понимает, что ей потом будет сложно. Он действительно умирает, и ничего нельзя сделать. Я смотрела, как Градис догоняет Рокси, берёт её под руку и что-то тихо говорит. Неужели даже мэтр Крет не может помочь? Не думаю, что ему удастся. Расплывчато ответил муж и обнял меня за талию, прижимая к себе. Но всё в руках богини и провидения. А если без пафоса? У него есть шанс, если он протянет еще восемь месяцев. А что будет через восемь месяцев? Родятся дети. И он опять молчит. «Ар, я тебя укушу!» На мое заявление муж тут же оттянул ворот рубашки и обнажил мускулистую шею. «Кусай, мол, разгрозишься». Бронзовая кожа, аккуратный кадык, чуть пульсирующая вена. Она притягивала взгляд, и я решилась привстать на цыпочки и укусила. Легонько сжала зубами кожу, тут же место укуса и сама ошалела от своей смелости. Щеки опалило жаром, я смутилась, отворачиваясь, и быстро зашагала, догоняя ушедших довольно далеко градиса и рог. Не хватало, чтобы Терон решил, что я хочу продолжить обмен нежностями. Хоть вокруг и не было людей, но все равно стеснительно. «Так что там с детьми?» — произнесла сварливо, чтобы спрятать смущение. «Дети — это новые симбионты, и, возможно, у кого-то окажется лишний». Терон взял мою руку и положил себе на предплечье. При этом он гладил ладонь, мешая сосредоточиться на разговоре. Точно отвлекает. «Но Натан говорил, что тьма матерей передается плоду». Тер согласно кивнул. «Тогда откуда лишний симбионт?» «Девочки не бывают дуалами, и тогда новорожденного симбионта можно передать взрослому». «Ничего не понимаю», — призналась я, ощущая себя совсем глупой. частичка тьмы формируется в полноценного симбионта только рядом с плодом», — терпеливо пояснил Терон. «Понимаешь, Никс, наша тьма изначально — это просто облачко тумана. Формируется в полноценную особь она только при одном условии. Рядом должен быть носитель». Сформированную, наделенную зачатками разума особь можно пересадить взрослому дуалу в случае потери его симбионта. Только если его организм уже настроен для такого сотрудничества. Ага, поняла я. Симбионт растет в животе матери вместе с плодом, а потом входит в мальчика. А если там девочка, то переходит тому, кому он нужен, при условии, что тело взрослого уже знает, что это такое — жить с симбионтом. А если нет такого человека? Симбионт погибает. Ужас. На самом деле, на моей памяти такого ни разу не случилось. Старые симы сами уходят, когда появляется новый симбионт. Они продолжают жить в своих почках, передавая коллективную память и умение. У них нескончаемый цикл перерождения Никс. А почему девочки не могут жить с тьмой? Я ощутила, как притихла и напрягла Дю. «Потому что это трудно. Дуалы — воины, и за свою силу мы платим болью. Женщина не должна страдать». «Ой-ой-ой, пожалуй, пора менять тему». «А зачем вы изменяете своих женщин?» «Сменила» называется. «Я скосилась на Терона, а лицо мужа закаменело. Он не смотрел на меня, но все же ответил через несколько секунд. «Тебе ни к чему эти знания, Сати. Мне очень жаль, что ты потеряла свою тьму». Но чтобы тебе о нас не говорили, я тебя не оставлю. Раймон ничего не знает о дуалах, зачем-то добавил он. Ты моя Сатия, моя жизнь, мой воздух. Я надеюсь, что ты сможешь простить меня и принять. А если нет, просто позволь быть рядом. Терон, я давно тебя простила. Я остановилась и повернулась к мужчине. И ты, ты мне очень нравишься, выпалила быстро, пока смелости хватало. «И я тоже хочу, чтобы между нами было доверие, и...» Я выдохнула и зажмурилась. «Хочу, чтобы мы стали настоящей семьёй». Терон осторожно обнял меня за плечи, и время замерло. Исчезли звуки, шум листвы, птичий щебет, далёкие голоса. Пристальный восхищённый взгляд блуждал по моему лицу, а я таяла от близости тела мужа. Млела и не знала, что делать. Куда девать руки, обнять в ответ? А не будет ли это пошло? А если просто стоять, то не подумает ли он, что я неискреннее? А может, поцеловать?» Промелькнула совсем шальная мысль. «Много думаешь, Никс». Улыбнулся Терон и медленно склонился ко мне. А я закрыла глаза и вцепилась в его рубашку. поцелует Прямо здесь, на улице? Мамочки!» Сердце заполошно билось в груди, и никакая магия не могла убрать дрожь в руках и желание упасть в обморок. Терон тихонько рассмеялся и осторожно поцеловал меня в щёку, а потом взял за руку и повёл по дороге. А я испытала облегчение и разочарование. «У нас будет время», — шепнул Дуал, когда мы вышли к разбитому фонтану, от которого лучами расходились прямые улочки. Градис и Рокси ждали нас, сидя на скамье у остатков фонтана. Судя по их лицам, они не помирились, но и убивать друг друга вроде как не планировали в ближайшее время. Народа на площади было немного, в основном женщины с кошелками и баулами. Они спешили по своим делам, изредка перебрасываясь приветствиями. На нас косились с интересом, но без враждебности. «Расходимся», — скомандовал терон «Мы с Никс берём на себя правую улицу, а вы — ту, где стоит корчма. Встретимся дома». Градис коротко кивнул и, подхватив Рокси под руку, направился по левой улице. «Как ты относишься к шопингу улыбнулся Терон, предлагая мне локоть. «Откуда ты знаешь это слово?» — удивилась я. «Я пробыл достаточно в твоём мире, чтобы выучить язык». «Отлично отношусь», — призналась я. Просто у нас никогда не было достаточно денег, чтобы им заниматься. Позволь мне исправить эту оплошность. Кто же будет возражать против такого предложения? Уж точно не я.